Глава третья Дома. Квартира Подходцева состояла из двух комнат: одной огромной и одной микроскопической, похожей на большую жирафу, увенчанную маленькой головкой. Обстановка была скудная, и Подходцев, обведя широким жестом комнату, поспешил объяснить гостю: то, что маленькое на четырех ногах ходит у меня под именем стульев, большое уже выросшее и сделавшее себе карьеру, называется у меня стол. «Впрочем, так как я иногда на столе сижу, а на стуле лежа в кровати обедаю, то я совершенно сбил с толку этих животных, и они ходят у меня под всякую упряжь». «А почему у вас две кровати?» – осведомился гость. «Эта комната так велика, что мне иногда, когда я бываю по делам в южной ее стороне, трудно достигнуть северной стороны, в особенности, если хочется спать. Поэтому я поставил на каждой стороне по кровати». А, в общем, черт его знает, зачем я поставил две кровати. Хозяин опустился на одну из кроватей и погрузился в задумчивость. Действительно, зачем я поставил другую кровать? Недоумеваю. Ну ладно, вы есть хотите? То есть как? Да так, рыбу, мясо, хлеб, вино вот тоже некоторые пьют. Да, я, собственно, уже обедал, промямил гость но тут же врожденная искренность и простота его характера взяли перевес над требованиями хорошего тона. Он рассмеялся и сам перебил себя. «С чего мне это вздумалось соврать? Ничего я не обедал, и за котлету отдал бы столько собственного мяса, сколько она будет весить». «Странные мы народы. Я зачем-то поставил лишнюю кровать, вы корчите из себя великосветского Дэнди, щелкая в то же время зубами от голода». — Да, если откровенно сказать, то мне действительно неловко. — А мне, думаете, ловко? Чуть не размазал по мостовой хорошего человека. Положим, извозчик-идиот порядочный. — Послушайте, подходцев, скажите откровенно, что заставило вас не удрать от меня на своем извозчике, а остаться и расхлебывать всю эту историю до конца? — Хотите, я вас удивлю? — Ну... Я просто порядочный человек. А теперь скажите и вы, почему вам пришло в голову обелить нас с извозчиком вместо того, чтобы передать обоих в руки Сбиров? Хотите, теперь я вас удивлю. Вы тоже порядочный человек? Нет, я просто хитрый человек. Я просто поступаю по рецепту одного умного художника. Однажды к нему пришел судебный пристав описывать за долги его имущество. И что же? Вместо того, чтобы отнестись к этому неприятному гостю с омерзением, повернуться к нему спиной, мой художник принял его по-братски, угостил завтраком, откупорил бутылочку вина и так сдружился с этим тигром в образе человека, что тот ему стал делать всяческие послабления, что-то рассрочил, чего-то не тронул, о чем-то предупредил. По-моему, этот художник был не добрый, а хитрый человек. Хм, «Мне ваш художник нравится». Действительно, если бы вы ввергли нас с извозчиком в темницу, все бы на этом проиграли, а вы ничего не выиграли. Тогда как теперь... Тогда как теперь я заключил такое милое знакомство. Ах, ну как можно говорить такие вещи молодым девушкам? Смутился подходцев. И чтобы скрыть свое смущение, засуетился. Вынул из шкапчика коробку сардин, блюдо с холодными котлетами, сыр, хлеб и бутылку красного вина быстро и ловко послал скатерть и разложил приборы. Гость сверкающими глазами следил за всем, что появлялось на столе. В ответ на пригласительный жест хозяина пододвинул к столу стул и сказал. «Завтра же опять пойду на ту самую улицу». «Зачем? Может быть, опять какое-нибудь животное наедет? Если всякая такая катастрофа несет за собой пир Валтасар...» «Хо -хо», засмеялся подходцев. «Мы постараемся найти для вас другую профессию, менее головоломную». Громов поддел на вилку сардинку, понес ее к рту и вдруг на полдороге застыл, выпучив глаза. «Что с вами?» «Ах, я идиотина!» «А знаете, ей-богу, незаметно». «Ах, бревное, ведь вы очень спешили, когда на меня наехали?» «Очень». Я, видите ли, обещал извозчику по пятаку за каждую лошадь, которую мы обга... — В том-то и дело, ведь вы спешили. — Ну? — И не доехали. — Не доехал, — машинально повторил подходцев. — А если спешили, значит, по очень важному делу. А я вас запутал, и благодаря мне вы не попали в это место. — А ведь в самом деле... Я и забыл. — Что же теперь будет? Может быть, вы еще успеете? «Ой, черт! Эта собака уже ушла из дому!» «Никогда не прощу себе этого. Дело спешное?» «Очень. Нужно было перехватить у Харченки 50 рублей для квартиры и прочего. Ну да черт с ним, выкручусь!» «Как же вы выкрутитесь? У меня светлая голова на этот счет!» «Да вот, слышите? Кто-то бежит по лестнице. В этом этаже больше никого нет. Значит, ко мне. Спешит, значит, я ему нужен!» А раз я ему нужен, он должен судить меня пятидесяти рублями. Я так прямо ему и скажу. Дверь с треском распахнулась, и странный гость влетел в комнату. До того страны, что оба, и подходцев, и громов, инстинктивно поднялись со своих мест и придвинулись ближе друг к другу. Это был молодой человек довольно грузного вида. С черными, коротко остриженными волосами и лицом в обыкновенное время смуглым, но теперь таким бледным, что черные блестящие глаза казались на фоне этого лица двумя маслинами в куске сливочного масла. Но не это поразило двух новых приятелей. Поразил их костюм незнакомца. На ногах его, лишенных брюк, красовалось голубенькое щегольское трико. Жилет отсутствовал совсем а пиджак чудесным образом переместился с плеч владельца на одну из его рук, которая ходила ходуном от ужаса. Отсутствие воротничка и галстука даже в слабой степени не могла заменить большая японская ваза, которую незнакомец держал в другой руке с явно выраженной целью самозащиты. Увидев двух молодых людей, окаменевших от удивления, новоприбывший, задыхаясь, опустился на кровать и прохрипел. «Затворите дверь! На ключ!» Подходцев поспешил исполнить его желание, потом уселся верхом на стул, вперил свой спокойный взор в нового гостя и любезно сказал. «Не хотите ли чего-нибудь закусить?» «Спасибо. Я уже того... ел. Нельзя ли полстакана вина?» «Пожалуйста. Эта ваза вас, кажется, стесняет? Поставьте ее сюда». «Ну...» Как вам нравится моя квартирка? Ничего. Пробормотал незнакомец, колотя зубами о край стакана. Н ничего себе, удобная. Да, знаете. Теперь хорошую квартиру так трудно найти. Любезно заметил подходцев изнемогавший от приступа деликатности и упорный, не замечавший более чем легкого костюма нового гостя. «Вам не дует из окна?» — участливо спросил Громов. «Ничего, я немного посижу и пойду себе домой». «Ну, куда вам спешить?» — радушно воскликнул подходцев. «Только что пришли, сейчас же уходить, посидите». «Я к вам зашел совершенно случайно». «Помилуйте, мы очень польщены. Позвольте, я вам помогу надеть пиджак на руки». И едва новоприбывший надел с помощью подходцева пиджак, как половина самообладания, вероятно, верхняя, если расчленить самообладание по частям костюма, вернулась к нему. «А мы ведь не знакомы», — сказал он. Встал и расшаркался.